Глава 27. Все-таки побег из курятника. Так что же ждет материальные реальности? Они совсем исчезнут? А куда денутся аватары? Может быть, их сознания развоплотятся и сольются с первозданным хаосом? А вдруг это и есть тот самый путь, который задумал для нас создатель игры? Невинно загубленные существа уйдут в нирвану и обретут заслуженный покой. Вполне счастливый и достойный конец. И если вы именно так представляете себе смерть проявленной реальности, то закатайте губу обратно. Все будет гораздо мучительней и неприглядней, потому что исчезновение светит вовсе не нашим сознанием, а той иллюзии, которой они питают своей жизненной энергией. Можно уничтожить тело аватара, Но однажды сотворенное сознание будет спонтанно функционировать до тех пор, пока не разрушится соответствующая проявленная форма. Как мы уже выяснили ранее, эта самая форма находится под защитой ума, который является клиентской частью программы игры в реальность. Так что пока сама программа работает, ум тоже будет выполнять свои функции потому что в его функционале тупо отсутствует способность оценивать целесообразность существования проявленной формы сознаний аватаров. К тому же наше сознание само по себе является практически неисчерпаемым источником энергии, так что для существования ему вовсе не требуется какое-то дополнительное питание. Тогда что же означает мое утверждение, что аватаров материальных реальностей отключили от источника жизненной силы. Как-то все запутано Вы не находите? Вовсе нет. Давайте не забывать, что аватарами наше сознание становится только в игре, когда игровые алгоритмы канализируют энергию спонтанного источника наших сознаний на сотворение иллюзорной реальности. Эти алгоритмы, собственно, и управляют умом, создавая наши тела и весь внешний антураж. Иначе говоря, для превращения самодостаточного сознания в аквариумную рыбку тоже требуется совершить некую работу, требующую расхода энергии. И если этот крантик прикрутить, то с нашими сознаниями ничего не случится. А вот создаваемая нами иллюзорная реальность начнет деградировать. В первую очередь, эта деградация коснется наших тел, поскольку именно они служат точкой отчета для форматирования нашей персональной реальности. Пропускная способность фильтра тела будет постепенно снижаться во всем диапазоне частот, делая наши тела и наш мир все более примитивными. С каждым новым воплощением наша восприимчивость к различным вибрациям будет все ниже. Мы постепенно утратим наши когнитивные способности, а богатый спектр наших чувств и эмоций сведется к двум трем базовым инстинктам. Сами физические тела тоже будут мельчать и становиться более уязвимыми и менее долгоживущими. Ну и чем же этот процесс деградации завершится? Может быть, мы опустимся на уровень животных и присоединимся к братьям нашим меньшим? Возможно, Если бы мы животными были жителями одного мира, то так бы и случилось. Увы, игра в реальность не предусматривает существование аватаров в животной форме. Поэтому деградация наших тел на этом не остановится. В конце концов, мы превратимся в тех самых зародышей, с которых начинается развитие наших тел при перевоплощении. Вот только на этот раз эти зародыши уже не будут содержать в себе потенциала который позволил бы им превратиться в нормальное человеческое тело, поскольку алгоритмы игры не станут направлять энергию наших сознаний на сию метаморфозу. Можете себе представить, какова будет реальность, генерируемая этими бессмысленными зародышами, осознанности которых хватает только на то, чтобы быть? Врагу не пожелаешь, если честно. Но жителям материальных миров Придется в этой реальности жить, причем неопределенно долгое время, и постоянно перевоплощаться в виде комочка плоти. Вот так выглядит схлопывание иллюзорной реальности. Путешествием в блаженную нирвану тут даже не пахнет. Конечно, мы пока не достигли апогеи саморазрешения, но деградация материального мира началась не вчера. Она идет уже давно, причем полным ходом и с заметным ускорением. Так что в идее убраться из этого неуютного местечка несомненно имеется здравое зерно, тем более, что нам действительно и есть куда смыться. Наиболее радикальным вариантом побега несомненно является выход из игры, описанной ранее. Однако в нашем распоряжении имеется и менее экстремальный путь. Я имею в виду переселение в одну из эфирных реальностей игры. Впрочем, насчет экстремальности это еще бабушка надвое сказала. Хотя со стороны сей акт выглядит вроде бы лишь возвращением к исходному состоянию наших тел. Вряд ли стоит уповать на то, что сменить свою прописку с материальной на эфирную будет так просто. Но разве мы не вправе рассчитывать на помощь создателя? По идее, программист должен быть заинтересован восстановлении своего испорченного программного продукта. Увы, рассуждая подобным образом, мы выпускаем из виду один очень важный аспект. Если вам кажется, что в этой истории с мясными скафандрами мы все являемся пострадавшими, а потому заслуживаем лучшей жизни, то спешу вас разочаровать. На самом деле, все жители материальных реальностей – преступники поскольку приняли участие в порче божественное имущество в виде исходной идеального мира. Может быть, мы сделали это и не совсем осознанно, но точно добровольно. Так что не ждите, что нам расстелят приветственную дорожку и под фанфары вручат эфирный билет на жительство. Преступники должны сидеть в тюрьме. И заслужить амнистию мы можем только упорным трудом и примерным поведением. Все как в жизни». Как известно в мире желания, наше осознанное и четкое намерение вполне особенно воплотиться в реальности. Однако не стоит тешить себя иллюзией, будто бы одного намерения отправиться в эфирный мир будет достаточно. Вы же понимаете, что в физическом теле в эфирный мир не уедешь, не так ли? Потребуется пройти через очень серьезную трансформацию, которая практически изменит нашу сущность. И не воображайте, что речь идет просто об избавлении от мясного скафандра. Типа помер и отправился в лучший мир. Эта трансформация коснется не только нашего физического тела, но и в первую очередь когнитивных функций. Для того, чтобы стать бабочкой, гусенице, как вы понимаете, недостаточно просто обзавестись парочкой крыльев. Ей приходится залезать в кокон и впадать в анабиоз. Заметьте, при этом у гусеницы нет ни единого шанса остаться собой. Из кокона она выйдет либо бабочкой, либо вообще не выйдет. Существование крылатых гусениц природа не предусмотрено. Вы же не думаете, что для нас стать эфирным существом проще, чем для гусеницы стать бабочкой? Лично мне представляется, что это сложнее в разы. И не в последнюю очередь, потому что расставание с мясным скафандром наш ум будет трактовать как фатальное событие. Это безальтернативно обусловит наше возвращение в материальный мир после распада всех наших тел во время превоплощения. Страх полного уничтожения и страстное желание обрести физическую тушку сами запустят процесс материализации. Концепт субъектности физического тела, который, собственно, изогнал нас в ловушку материального мира, Никто пока не отменил. Мы до сих пор находимся в плену наших мясных скафандров и держимся за них, как за самую большую ценность. Желающим эмигрировать в эфирные реальности придется разбить скорлупу всего вредоносного концепта и вылупиться из своего уютного яйца, как цыплятам. Можете мне поверить, противодействие доминирующему концепту это задачка не для дилетантов. Даром, что ли, духовные гуру твердят о квантовом переходе, вознесении и просветлении, как бы подчеркивая, что сей процесс не просто сложный, но и необратимый. Запустив трансформацию, мы, как та самая гусеница, уже не сможем передумать и вернуться назад. Но давайте все же представим, что наша трансформация завершилась успешно, и мы оказались во сне. Да-да. Именно так мы и будем воспринимать эфирный мир как сновидение, поскольку в нашей нынешней реальности еженочный выход эфирного тела за пределы физического трактуется как сон. Не секрет, что большинство из нас не владеют техниками осознанного сновидения. Поэтому сюжеты наших снов, по большому счету, неуправляемы. Да и антураж наших сновидений – это всего лишь калька с материального мира. Мы давно уже разучились контролировать свои тонкие тела, не говоря уж о том, чтобы пользоваться возможностями, которые они дают. В эфирном мире мы окажемся не актерами, а зрителями, которым не дано повлиять на ход событий. И это еще в лучшем случае. А в худшем станем марионетками в руках тех эфирных жителей, которые не обременены, нравственностью и моралью. По сравнению даже с самыми отсталыми представителями эфирного сообщества, иммигранты из материальных реальностей будут ощущать себя жалкими и такими крылатыми гусеницами, которые не знают, как пользоваться крыльями. А чего вы хотели? Иммиграция – дело неблагодарное. Не так уж редко эмигрировавшим ученым приходится подрабатывать таксистами на чужбине – а опытным докторам наниматься в сиделке. Такова участь чужаков. Так стоит ли игра свеч? Ради чего страдать и проходить через мучительную метаморфозу? Чтобы оказаться на самом дне? Но с другой стороны, согласитесь, альтернатива ведь еще хуже. Участь крылатой гусеницы всяко предпочтительней, чем бессмысленное прозябание в виде комочка плоти. Так отчего же мы не видим толп потенциальных беглецов, обивающих пороги гору просветления? Да и сами гору что-то не спешат вознестись. Неужели никто не видит, куда катится наш мир? Ну ладно, простые обыватели. С них взятки глотки. Но уж духовные учителя точно должны были просечь ситуацию. Что ж, не буду томить читателей и нагнетать интригу. Тем более, что причина всего недоразумения проста, как валенок хотя они предпочитают помалкивать. Дело в том, что обретение новой сущности требует гибели старой. Мечтая о вознесении и просветлении, большинство людей даже не отдают себе отчета в том, что за гранью привычного мира их личности уже не будет. Просветляться и возноситься будет какой-то незнакомец, о котором в нашем нынешнем состоянии мы не имеем ни малейшего представления. Конечно, нам хочется верить, что это все равно будем мы, только лучше, с дополнительными способностями и возможностями. Но в глубине души мы понимаем, что это невозможно. Мы ведь не знаем, какая судьба ждет, например, семя, когда оно превращается в росток дерева. Не так ли? Прежняя сущность семени умирает, исчезает навсегда без возможности обернуть процесс трансформации вспять. Только пройдя через самоуничтожение, семя может стать деревом. И это дерево, скорее всего, даже не будет помнить о той крохотной песчинке, которая подарила ему жизнь. Точно так же и бабочка, выпорхнувшая из кокона, в котором погибла гусеница, не будет иметь о своей прежней сущности никакого представления. Многие ли из нас готовы исчезнуть, принести в жертву свою человеческую сущность, дав рождение иной и потенциально более развитой сущности, о которой, правда, ничего толком не известно? Полагаю, честно ответить на этот вопрос готов далеко не каждый потенциальный иммигрант из материальной реальности. Но ответить все-таки придется. Впрочем, помимо готовности рискнуть, у нас имеется и еще один насущный вопрос. А обладаем ли мы требуемым уровнем развития для трансформации из семени в росток дерева. Не секрет, что только созревший плод содержит в себе семя, способное стать зародышем новой жизни. А если плод пока не созрел, то у его семян нет никакого шанса прорасти и превратиться в нечто иное, нежели перегной. Можно, конечно, попытаться простимулировать свое развитие, в конце концов, удобрений, читая духовных практик, В нашем мире полно. Но можем ли мы гарантировать, что такая искусственная возгонка сохранит жизнеспособность семени? Приходится признать, что наша осторожность вполне оправдана. Тем более, что многим наша ситуация вовсе не кажется безнадежной. Даже утопающий до самого конца надеется на спасительную соломинку. Так что от чего бы и нам не понадеяться на помощь высших сил? Ведь может же так случиться, что в один счастливый день нашему Создателю взбредет в голову обратить внимание на творящийся в нашем аквариуме беспредел. И тогда он явится на подмогу своим погрязшим в материальности деткам во всем блеске божественной помощи. Что тут скажешь? Надежда – это та еще продажная тварь. Она так и норовит лишить нас здравомыслия, чтобы вместо принятия рационального решения мы сидели на попе ровно и надеялись на чудо. Впрочем, не буду оспаривать принципиальную возможность божественного вмешательства. В конце концов, довольно много версий мифа об испорченном мире заканчиваются как раз возвращением Создателя. Взять хотя бы откровение Иоанна, в котором даже обозначен конкретный срок, по истечении которого Демиург должен вернуть собственность ее Творцу. Да, основание для надежды на успешное разрешение наших приключений в материальном мире у нас, несомненно, имеется. Однако хотелось бы обратить внимание публике на одно обстоятельство, а именно на закон свободы воли. Сомневаюсь, что создатель станет ломать алгоритмы всей игры, а значит, возвращение в эфирные тела будет осуществляться на сугубо добровольной основе. Ну а те, кто не готов преодолеть все вышеперечисленные трудности, останутся влачить жалкое существование в распадающихся материальных реальностях. Наверное, было бы нечестно упомянуть о еще одной, хоть и весьма маловероятной возможности выбраться из болота материальности. Не будем забывать, что помимо создателя в игре имеется еще один персонаж – который потенциально обладает возможностью вытащить аватаров из мясных скафандров. Я говорю о демиурге. Если в эфирных реальностях вдруг случится какая-нибудь непредвиденная катастрофа, то наш админ будет просто обязан перезагрузить программу, откатив ее к исходным параметрам. Да, в таком случае все аватары и эфирные, и материальные окажутся в равном положении, а конкретно в глубокой заднице. Вместо цветущего мира – лишь голая заготовка, а вместо развитых личностей – бессмысленные дебилы. Но тогда у нас хотя бы появится перспектива развития, что уже неплохо. Давайте все же сохранять оптимизм и веру в разумность мироздания. Что бы ни случилось с миром и с нами, сознание аватаров продолжит свое существование, по крайней мере до тех пор, Пока будет существовать игра в реальность. Даже если от нынешней навороченной иллюзии останутся одни ошметки, игра не закончится, и ее миры возродятся, потому что аватарские сознания соткут новую ткань реальности на месте этих ошметков. Как говорится Шей Масдехон: Будет меняться мир, будем меняться мы сами но игра останется. Даже если старым игрокам она наскучит, то на их место придут новые, и какой-нибудь очередной Господь станет сотворять тела аватаров по своему образу и подобию. Хочется верить, что это будет существо с хорошим вкусом, тогда созданный аватарскими сознаниями новый мир окажется прекрасным местом, где хочется жить».